не приняли ее в Ивановом доме. Откуда девка, неясно. Кто батюшка с матушкой, непонятно. Жила одна. Сколько лет затворницей. Что там у нее в прошлом? Какие тайны? По деревне слухи пошли. Видать, матушка Иванова распустила. Мол, с лешем Марья дружбу водит. Али ребеночка в лесу прижила. Али и вовсе ведьма. Добрые-то девицы одни на горах избы не ставят. Не прячутся от честного Люда. мария уж... И не рада была, что спустилась в деревню. Стояла у околицы, крепко держа Ивана за руку. спрашивал глазами «Что ж теперь?». А вместе с тем сама понимала, не отпустит его, чтобы не решил. Околдует, опоит, цветов огненных посулит, да не отпустит больше. Поднялась на цыпочки, заглянула ему в глаза. «Что ж теперь, Иван?». «Не хотят мои матушка с батюшкой сватов засылать», ответил Иван, глядя то ли на Марию, то ли сквозь нее в ночной лес. «Не хотят тебя пускать в избу». «На что нам твоя изба?» засмеялась Марья и сама удивилась, как легко, как звонко, будто по хрусталю стеклянной ложечкой стукнули. «У меня своя есть. Ладная, справная и к деревне не неблизко. Не будут досужей языки донимать». «Так-то оно так», ответил Иван. А всё ж таки не по-людски. А Мария вспомнила слухи, гулявшие по деревне, вспомнила, что сама не весть как ощутилась чужом лесу, без лаптей да без памяти, вспомнила Кощее, как заперся он в каменной горнице, без воды, без света, как уж 10 лет там сидит. И не ясно ли, жив ли, мёртв ли, человек или не человек, горько сказала. На что нам по-людски? потянулась к Ивану, уперлась лбом в его подбородок сжала в руках подаренный платок с вышивкой. Ничего хорошего по-людски, Иван, не бывает. День ли, другой ли, седмица, другая. Стали Иван да Марья жить в избе на горе, глядеть с высоты на шумящие ярмарки на кисельные берега, жить да радоваться. Ставила Марья пироги, мила избу, рушники до занавеси вышивала. Ткала полотна, сушила ягоды, пекла пряники, шила золотом. Иван пшено сеял, сено готовил, избу поправил, наличники резные устроил, дрова колол, яблоки собирал, лапти плел да бубны делал. А как выходила ясная зорька, так шли с Марьей на луг, ложились в травы. Играл Иван на свирели, на краю света ржали кони, щипали траву. Мятой пахло и ветреницей шли по траве туманы, плутали в них серебристые бубенцы. Марья глядела в небо, в высокие облака. Ходили там журавли, кричали гуси-лебеди. Задрёмывала и снился ей Кощей. Перемывала конопки до черепушки и виделся в широкой плошке Кощей. Ходила за водой на колодец и чудился ей в студённой воде Кощей. Ауки нашёптывали ночами. Променяла, променяла на добра молодца. Волки выли так, что захлопывала Марья ставни, задёргивала занавеси а сама верной быть обещала, дивной клятвой клялась, ежели не оставит. — Так разве он не оставил? — вскрикивала во сне Марья. — А разве оставил? — хихикал леший. — Вон он рядышком. Ты в светелочке с Иванушкой, а Кощеюшка за стеной в горничке. Просыпалась Марья сама не своя. Горела голова, путались мысли. А духи лесные, которых привечала прежде, выхаживала да кормила, теперь в уши лезли, шептали. Пустая цена выходит, к клятве твоей дивной. Встретила молодца и пошла гулять? Сколько ж лет ждать, — отбивалась Марья убегала на крыльцо Зябла в ночном мраке. Да к тому же на Кащея как похож. Тем же хуже, — шипели из-под ветвей богинки. Променяла, позабыла кощея. С ним быть обещалась, а парнем встречным обольстилась. Марья закрывала лицо ладонями. Находил ее Иван поутру ледяной, заплаканный на крыльце. Ласково брал за руки, ввел в избу, выспрашивал. А Марья отнекивалась только, да всхлипывала. А когда уходил Иван на торг, крадучись пробиралась в дальнюю горницу со свечой, гладила камень. «Отпусти меня, кощей знаю ведь, ты дремы темные насылаешь». Молчал камень. Все в избе плакало, свистело, напивало да охло Кощея. Хоть и не ходил никогда Кощей по здешним бревнам, Ставцев не трогал, не топил печь. Слушала Марья свист да оханье, Опускала все ниже голову, Все реже голос поднимала. Иван расспрашивал ласково, Но и он терпение терял. Плакала Марья долгими ночами. Однажды, когда снова явился во сне Кощей, Такой, каким после леса помнился, Высокий, с бархатным голосом, С печальным взглядом да шрамами на щеках, Не выдержала Марья ушла из дому. Ивану сказала «Схожу к купцам за яхонтами, да лозы наберу. Птиц буду мастерить к празднику. Киселя тебе наварила, каши, пирогов напекла. Живи, ладно, да в горницу дальнюю не заглядывай». Дрогнул голос, вышла поскорей за порог, но да побежала пыльной тропинкой. Как в тумане добралась до края деревни, услышала, как шумит торг и отвернулась, бросилась снова в лес. Не достало сил показаться на глаза людям. Хоть и все равно было Марье, что о ней говорят, Аня все равно выходила. Побрела почаще, не зная, куда идти. Возвращаться домой – душе больно. Деревни не ждет никто. Разве что в лесу заночевать, как бывало с Кощеем ночевали на лугу, али в поле. Он показывал звезды и говорил. Вон, гляди, семизвездия. Вон, звезда, жар сияет. А там – волчья звезда. А это, гляди, лось. Тут нога. Тут нога, а куда три звёздочки — хвост. Водил костяным пальцем, уча, как звёзды сложить, чтобы найти дорогу из любой чащобы. А камень ловил свет, блестел в перстне ярче, чем кол звезда. Забралась мария под широкие лапы старой ёлки. Закуталась в платок, села в траву. Сухо да тихо, что ещё надо? Вынула пирог с репой из тех, что Ивану настряпала. Не успела кусок откусить, как услышала издали тонкую песню. Пирожок выпал, ослабли пальцы. Песня близилась, а мария сидела ни жива, ни мертва под ёлкой. Наконец раздались шаги, захрустели под сапогами хвоя до шишки. Птицы примолкли, слушая, а песня лилась, заливалась, словно щепочкой плыла по небесной речке. Марья выбралась из-под ёлки, выкатилась, словно ёжик, стояла на четвереньках в косах стебли, на рубахе листья, руки в земле. Стояла, боялась глаза поднять, слушала, верила и не верила. Только у него такой шаг, легкий, хрустальный, только у него сапоги такие, темные, пархатные. Лилась песня, тонко играла скрипка, словно сам лес светлел, расступался и кружили над головой стажары и семизвездии. Только у него так скрипка поет, горько, звездно, У Марьи голос отнялся, сглотнула и со страхом, с гневом и нежностью подняла голову. — Что ж ты, Марья, молчишь? — тихо спросил Кощей. — Спой, давно я песен твоих не слышал. Хрипло начала Марья, сама не своя, сквозь горячую боль. — По лесу трава шелкова, не примни ее подкова, да не тронь рука чужая, Только звездочка стажаров, золотая непростая, искру тихую оставит по ночному рукаву, упадет росой в траву. Кощей опустил скрипку, затихла песня, протянул руку Марья. «Как же ты, Марья, тут ощутилась, в лесу заповедном. Сюда не всякая птица залетит, человек и подавно». Марья заплакала и дала руку. Костяные пальцы Кощея сжали ладонь, перстень царапнул по коже. Медленный снег пошел даром, что лето, и поднялась кругом метель из маковых лепестков. «Я домой шла!» – выдохнула Марья. Кощей поднял ее с земли, снял плащ, набросил Марьи на плечи. «А ты тут откуда взялся? И ты ли это?» – улыбнулся, обнял ее, повел в лес. «Я!» Все кругом заметал снег, и дрожали маки, словно стены живые встали по сторонам. Раступались перед Кощеем и Марьей и смыкались, стоило им пройти. «Как же ты из горницы вышел?» «Иван ко мне явился», — весело ответил Кощей. Мария вздрогнула, дернулась под его рукой. «Велено ему было в горницу дальнюю не ходить, но только ты за порог, как он тотчас ко мне пришел. Попросил я его воды напиться, он мне и дал. Сама знаешь, Мария, коли враг воды поднесет, вода та силы придаст немерено». Он не враг тебе, что ты с ним сделал? Не тревожься, спит Иван до утра, а утром проснется, ничего не вспомнит. Как не вспомнит? Качались живые стены, сама собой играла скрипка. Звезды горели в небе, и тропка стелилась под ноги, незнакомая, узкая, ласковым шерстяным клубком. Не тревожься, Марья, и меня не бойся. Многое передумал за 10 лет. Не стать мне зверем от того, что люблю тебя. Любовь сильнее зверя, сильнее страха. Будем с тобою вместе. Обнял ее, поцеловал в волосы. Простишь меня? Марья поежилась зябко, обернулась. Показалось, крикнул вдали Иван, сверкнули волчьи глаза. Но Кощей только крепче обнял, махнул рукой, раздвигая ветви. Никому за нами не угнаться, идем, Марья, домой. Показалось, словно и не уходила она из дворца. Те же искры в мраморных плитах, те же сизые занавеси на окнах, та же костяная до каменная резьба, тот же сухой травяной дух. Только усталость накатила такая, что едва Марья добралась до горницы, как упала без памяти на пахнущую чистотелом и резидой постель. Кощей прошел по плитам, встал у окна. Все никак не унимался снег, и Мария, засыпая, глядела, как серебрила луна ледяным светом Кощея флоп. Как метался позади него снежный рой И поблескивали на струнах искры. Вновь Кощей заиграл. И забыла мария за нежной, тоскливой песней Одинокие 10 лет, брошенного Ивана, Огнешку, злые языки, волчью стаю. Прости меня, мария все изменится. Все позабыла мария Все теперь по-другому будет. Все будет ладно у нас, исправно. Шел снег, врачевал раны. Не думая о прошлом, да не бойся ни меня, ни лесных татей. Проснулась и, будто не было пустых лет, отправилась по лесным делам, побежала по знакомым любимым субарьям да еланьям. А скрипка велась, велась следом, будто лоза. Мелькнула осень, как один миг, загорела рябиновой лучиной, солнце пролетело брусичными искрами в слюдяных стеклах. Многое я передумал в темной горнице. Горько было на сердце от твоего одиночества, А от того, что привела ты Ивана, еще горше стало. — Прости, — шептала Марья. Опустилась лебяжьими перьями зима, лег снег. Ходили в снежки играть в дальний лес, синиц привечали, Глядели на ладьи докочи у златоглавого града на вставшей реке. Думал я сердце расколется, когда глядел, как берешь ты его за руку, Как льнешь к небу, будто голубка. Как же ты глядел, нет ведь в той горнице окон, сердцем. Седлали чернигу, ездили далеко-далеко по весне, глядели, как уходит снега, как ночь река будет ото сна ручейки и речки. Пока ехали обратно, усталая Марья прижималась к Кощею. Тот ее накрывал соболььим плащом, целовал в косы. А вышла чернига ко дворцу и увидела Марья, как весь лук перед ним светится, горит да приливается огненными цветами. Тут тебе и янтарь, тут тебе и яхонт, тут тебе и смарагды, малахиты да жемчуг. — Тут тебе и яхонт! Она ведь за яхонтом, за лазой пошла. Марья вскрикнула, соскочилась с черниги. — Иван! Сколько прошло времени? Лето кончилось, осень, зима, весна уже на изломе. Что с ним? — Что с Иваном? Обернулась Кощея, а тот достал скрипку и заиграл. Ни слова не говорил. Только водил смычком по хрустальным струнам И глядел в самую душу, Завораживая печали, унимая тревогу. Марья склонила голову, слушая. В сердце есть слова шелковы, Уложу их в изголовье, Мягкой ласковой травою Исцелю любое горе. Тихо память уврачую, Укачаю зачарую, Унесу тоску и жалость. Только звездочка стажаров По ночному рукаву Упадет росой в траву. Тихо стало на душе марии и беспечально. И так и было до тех пор, пока не уехал Кощей в дальний лес, да не завела на пироги с репой. Румяные пироги вышли, пышные, пекла уж когда-то такие, а когда для кого, не помнила. Откусила кусок, сладко-то как, репа нежная, тесто пуховое. Зазвенели по двору подковы и тотчас стукнули со всей силы в дверь. Марья выронила пирог, зашлось сердце. иван для Ивана пекла, а он тут как тут, вбежал в горницу. «Марья, сколько тебя искал! Кощей-хитрец спрятал тебя за семью морями, за десятью сказками. Память закружил, времена запутал. Ну да нашел я тебя, садись на коня, едем скорее из дворца проклятого!» Мария огляделась. Пирог надкусанный на полу лежит, яблоки в кадушке моченые, цветные сукна под лавкой, огненные цветы под окном а ветер уж качает ели, это летит кощей из дальнего леса. «Торопиться надо, Марья, вот-вот явится. Колдун он темный, все мне про него рассказали, околдовал тебя, разум помутил». Ветер дунул, выбил стеклышки, разметал травы, Марья замерла испуганно. «Вот и меня уж ты позабыла», — воскликнул он, — «забыла, как плясали у балагана, как птицы злозы плели, как стучала ты в мои бубны. Марья глянула в тёмные очи, вскрикнула. «Всё помню! Пойдём скорее!» – беря её за руку, – молвил Иван. Глянул отчаянно, потянул во двор. «Явится, а после уж не сбежать! Год я тебя искал, Марья, не отдам больше Кащею! Он ведь зверем обращается, волком перекидывается, вцепится когтями, да разорвёт тебе сердце!» И сама Марья не заметила, как остались позади версты, как в прежней избе оказались как отпаивал ее Иван от забвения лесными травами, что носила огнешка, как вышли они гулять на горячий луг, как калачиком покатилась на закат солнце. Потянулся Иван ее поцеловать в губы, и вздрогнула Марья подстреленной птицей, потому что целовал ее Иван, а чудилось, что целует кощей ледяными сахарными устами. А солнце вспыхивало в бутонах червленым огнем, поднимался от земли мрак, И ровно как тогда на поляне целовались они с Кощеем, Так теперь целовалась с Иваном. И медовыми были его уста, Да только чувствовала в Марья одну горечь. Поутру отправились в деревню, А злым языкам только дай волю, Не утихли из за год. Такого о себе Марья наслушалась, Что в петлю впору. Ни слова Ивану не сказала, А когда уснул, вышла на крыльцо, Глянула на месяц, вздохнула горько. «Что ж кручинишься, Марья?» — спросил Месяц. «Тяжко. Заплутала я», — ответила Марья. Выглянул из-под пола баечник, прошуршал, тряся бородой. «Тяжко тебе. А Иванута. А? Каково?» «С батюшки с матушкой рассорился. В чужую избу к девке пришел. Живет с тобой. В ведьмой лесной на отшибе». «Я не ведьма», — шепнула Марья. А народ говорит: ведьма запелет дряковаки. Иван-то горшки до да бубны продавать ходит. Не слышит, думаешь, о чём толкуют? Его жалеют, тебя проклинают. С кощеем спуталась. Каждую ночь выходила Марья на крыльцо, всхлипывала: "Разве я виновата? Разве я его из горницы выпустила? Разве сама к нему вернулась?" Опускала Марья голову, намокали косы от слёз. Тяжелели мысли. А когда уходил Иван в лес али в поле, бежала в дальнюю горницу с лучиной, била кулаком по камням, не чувствуя боли. «Отпусти, Кощей! Зачем держишь меня? Зачем мысли путаешь? Сердце давишь?» Молчал камень. Собирала поздние ягоды мария забрела глубоко в лес. Крикнула. «Иван! Тут я!» – услышала. «Тут я, услышала тут я мария. Улыбнулась, потянулась за рябиной, приметила шиповник. Потянулась за ним, а там и калина выглянула, боярышник, костяника. Разноцветье, разнотравье. Одна ягодка за другой. Убегал день по крошке, перетек вечер. Вот уж семизвездие вспыхнуло над головой. «Иван!» – крикнула Марья. Шумел лес, не было ответа. «Иван!» «Ау, ау!» – захохотали ауки. Кто-то дернул за косу. Дрозд с криком сорвался с ветки, затрещал рябчик, и зарянка махнула крылом у самого лица. Марья отпрянула, запнулась о корень, и совсем рядом мелькнули огни, и хлынул дождь. Сизый вихрь подхватил марию, понёс из чёрного леса, вынес к ясной полночи на широкий двор Кощеева дворца. Сам Кощей стоял у дверей, глядел устало да нежно. — Здравствуй, Марьюшка, заждался тебя. Шагнул навстречу, прижал к себе мокрую марию истосковался «Зачем ты так?» – спросила мария отталкивая, но Кощей только перехватил руки, прижал губам. «Зачем от Ивана меня забрал?» «Не тревожься, Марьюшка!» – подхватил на руки, занес во дворец. «Виноват я перед тобой, не уследил, не удержал!» Руки друге поднесли сухую рубаху, мягкие чоботы, принялись расплетать косы. Кощей взял гребень. Опустился рядом, провёл гребнем по мариным волосам. Но теперь всё по-другому будет. Уложил в постель, руки други взбивали перину. Кощей щёлкнул пальцами, отослал их. Вылетели вон руки други. Погасли свечи, и только глаза Кощея остались гореть. «Тяжко было в горе 10 лет, а без тебя ещё тяжелей, Но никто тебя больше у меня не отнимет». Обернулся волком и лёг у постели. Снова Марья забыла Ивана. Баюканная песней, снова чудилось, что ни избы одинокой не было, Ни тёмной горницы, ни балагана на ярмарке, Ни Ивана Константинова сына. А были снежные вечера, и птицы в руках. Трещала лучина, тени плясали, И учил Кощей Марью играть на скрипке. Вот так руку держи, словно яблоко у тебя в ней, или птица. А сам распахивал ладонь, и взлетали с нее шумные золотые птахи. Смеялась Марья, играла скрипка. Утомленно, нежно да жадно глядел Кощей. Однажды попросила Марья, сжавшись, «Надо бы мне Ивана проведать». «Надо? Так иди», — ответил Кощей. На костяную ладонь скакнуло яблоко, зеленое, наливное. «Только ежели уйдешь, больше не возвращайся». Яблоко сморщилось, пошло точками. — Я ведь не пленница твоя, я проведать только, — сглотнув, молвила Мария. — Так и я не чулан, чтоб заглядывать, как яблочки кончились, — криво улыбнулся Кощей, смял яблоко в ладони. — Не пленница ты моя, но хочу я чтоб поняла ты, как горько мне в горе было. Мария встала, рукава закатала, пояс затянула, — сказала хмуро. — Сам ведь себя запер, чтоб с тобой ничего дурного не вышло, а мне только хуже сделал. «Тяжело тебе было, а мне, думаешь, сладко жилось?» «Марюшка, не гневись!» Марья не ответила, пошла к дверям. «Уйдешь, значит?» — поднял брови Кощей. но ну, уходи! Только я-то все ж думал, ты меня любишь!» Марья накинула летник, надела сапоги, толкнула дверь, не поддается. Поглядела, как смотрит на нее Кощей, любопытно и удивленно. Вернулась в свою горницу, распахнула окно, выбралась на двор да побежала к лесу. Ветер развивал косы, сушил слезы. Встретила мария Ауку, велела донести с ветром. «Не от того ухожу, что не люб ты мне, а для того, что подумался. Не пленница я твоя. Станешь не неволить, навек потеряешь». А по лесу навстречу уж бежит Иван. Увидел ее, прислонился к стволу у березы, — сказала бессиленно. «Дом не дом без тебя, мария Ходил я к ведунам, к толмачам, спрашивал, как извести Кощея проклятого. Боится он тебя потерять, чёрные огни у него в прошлом прячутся». Мария бросилась Ивану на грудь, хотела крикнуть «Укрой, защити от Кощея да от беспамятства», но сама понимала, не противник Иван Кощею, тёмному колдуну. Заухал ветер, и яблоня закачалась средь поляны. Дикие яблоки обернулись сморщенными черепками, осыпались груды на землю, прилетели вороны, принялись выклёвывать из глазниц мякоть. «Это от него весточка! Пойдём домой, Иван!» — схватила Ивана за руку и побежала подальше от Кощеева дворца. Пусто было в избе, тихо, выметено, прохладно, словно не уходило никуда. Как уснул Иван, выбралась простоволосая Марья на крыльцо. В свете месяца увидала, что серебрятся пряди совсем как у Кощея. Обхватила себя руками, закручинилась, вспоминая. А месяц тут как тут. — Давно Огнешки ты не видела, Марья. Забыла, думаешь, она про тебя? Иван теперь сам на торг ходит. На что ей приходить? — возразила Марья. — Нет, не забыла про тебя, Огнешка, — протянули лесавки. — А про Ивана тем паче помнит. Привечает его, на торгу встречает да опушки провожает, а бывает, и в лесок за ним заходит. «Оступитесь!» — крикнула Марья. Вскочила, замотала головой, ломила лоб, холодно было и страшно. Бросилась мария к Ивану в светелку, но вырос посреди избы лес, и летела она по тропам, а следом гнались не то волки, не то лисы, не то всадники на гнетых конях, а не то собственные ее мысли, которые острее любой сабли режут. Вместо светёлки где спал Иван, вывели Марью всадники к дальней горнице. Прислонилась мария к камню, уткнулась лбом, молила со слезами. «Забудь меня, Кощей, дай мне хоть годок, хоть денек пожить меж вами, не разрываясь, отпусти!» молчал камень. Шли дни, ложились красной до да золотой нитью по рушнику. Если б не страх, что вернется Кощей, лучше бы и не было жизни. Стоя рядом с Марьей у озера, Иван молча вглядывался в ее истаившую фигурку, побледневшее лицо. Уходил в деревню, выменивал у зеленицы на пшено, на медовые груши, целебные травы. Отвар готовил, давал Марии по вечерам в широкой канопке. Ни разу не заговорила о Коще, ни словом не напомнил. Лишь однажды, когда проснулась Марья с криком среди ночи, шепнул зло. «Тянет он из тебя силой, колдун чёрный!» Как-то подметала Марья двор, Увидала алый сарафан за берёзой. Вскинулась. Хотела было позвать Огнешку, Но тут же кафтан Иванов мелькнул совсем рядом, Да оба скрылись. Пальцы впились в веник, Заплясала перед глазами тёмная вьюга. Неужто вправду месяц об Огнешке сказывал? Зачем же тогда Иван её, марию забрал от Кощея? Зачем искал? А ведь мог бы счастливо с нею жить, — прошелестел ветер. — Мается поди, что тебя оставляет, — подхватили богинки, нанизывая густые тучи на верхушке ели. Поднялся из берез свист. — Не даешь ты ему жить спокойно! — запутала его. Себя запутала и Ивана втянула. — А он чем виноват? — Марья, мария чудо милого дочь, уходи в ночь за ухо лесовы. — Почудилась. Опять запела Кощеева скрипка. Марья бросила веник, зажала уши, привалилась к теплым бревнам, так и стояла, пока не вернулся Иван. Веселый, с лукошком. «Гляди, огнешка что принесла, а я и кувшины твои в обмен отдал!» Увидал Марьи на лицо, опустил лукошка в траву, отнял ее руки от ушей, прижал к себе. «Что такое, душа моя?» Столько было ласки в голосе, столько тревоги, что не выдержала мария «Уйду я, мешаю тебе, Иван, а ты с Агнешкой счастлив будешь, и батюшка с матушкой обратно примут». «Да кто ж его примет обратно?» – захохотал баечник. «С ведьмой сколько годков знался. Не больно-то его привечают в деревне, а все из-за тебя, Марьюшка». Протянул баечник это Марьюшка, подсластил, подмаслил, словно Кощей сказал. Марья вырвалась из Ивановых рук. «Отпусти, а то ведь явится, явится за тобою» слышишь еле трещат это он летит слышишь земля дрожит это кощей на своем коне скачет еле трещат то ветер ходит тихо сказал иван шагнул к марии земля дрожит это буря близится ну так и что бывает на нашем веку бури бывают и проходят протянул руку коснулся ледяных мариных пальцев от тебя марья не уйду никуда и в обиду тебя не дам пусть бы и явился кощей со всем своим войском взял ее за руки увел в избу усадил на лавку, принес лукошка огнешкина. Стянул трепицу и словно разлетелись по избе солнечные птицы. Невесомые, светлые, не поймаешь. «Зеркала это! Стекла особые!» объяснил Иван. «Солнце ловить умеет, но не в плен берут, а только новые солнышки рождают. А еще, если глянуть в них, себя увидишь». Вынул стеклышко, подал Марье. «Осторожно, острый край, не порежься!» Марья приняла в ладони холодное стекло, поднесла к лицу. Говорят, силы нечистые в них водятся, Но так про красивое да дивное всегда говорят. Вот и про тебя, Марья, так сказывают. А я не верю, и ты не верь. Поглядись на себя, душа моя, какая ты краса. Да не бойся ничего и слёз не лей. Никому тебя в обиду не дам. Посмотрелась Марья в зеркальце. Увидала выплаканные свои глаза седые пряди. Зеркало едва из рук не выпало, Поймало россыпь солнца, засветилось, как цветочный лук. Улыбнулась Мария сквозь слёзы, улыбнулся Иван, ударила молния и глянул из зеркального стёклышка Кощеев глаз. «Явится он сюда!», глухо сказала Марья, «не осталось уж ни слёз, ни страха. Уходи, убьёт он тебя! Коли убьёт, так так тому и быть, но прежде и я его угощу за все радости», сурово молвил Иван. Отложил лукошко, вынул из ножен меч. Затянуло туманом стекла, на дворе потемнело. Заржавел меч тотчас. «Беги отсюда!» — воскликнула Марья. Иван нахмурился, вышел на порог. Дрожала земля и притих лес. «Уходи, Иван!» — прошептала безнадежно. Явился в стылом блеске вороньей стаи кощей. На Ивана, не глядя, протянул руки. «Прости меня, Марьюшка! Горького тебе наговорил, дурного! Пойдем со мной домой!» Мария выскочила на крыльцо, крикнула. «Оставь нас, отпусти!» Измучил он тебя, все наизнанку вывернул, вздохнул Кощей. «Пойдем, Марьюшка, отдохнешь в тишине, в покое. Не пойду с тобой никуда!» Кощей снова вздохнул. «Добром не пойдешь, силой возьму, сама ведь знаешь!» Иван взмахнул мечом. Кощей отбросил его, не глядя, удивленно молвил. «Этот ли тебя держит, Марья? но ну, так это легко поправить!» Щёлкнул перстнем с громовым камнем и упал Иван. Поплыл дух дымный, пепельный, тёмный, заплакали в ведагоне. Марья бросилась к Ивану, но не успела подбежать, как подхватил её Кощей, и мгновенье ока очутились они в его дворце. «Никто тебя больше не тронет, Марьюшка, печали не причинит. Входи да погляди на подарок мой. Тичий праздник скоро. Марья обернулась, на накосяя с ненавистью. Ты Ивана убил. Ты меня в плен взял. Так ведь и я в плену 10 лет был, Марьюшка. Ты сам сам себя в горе запер. Я просила, умоляла меня одну не оставлять. Боялся тебе дурное сделать, с болью ответил Кощей. От того и спрятался от тебя. Изменился я за 10 лет, Марья. О многом подумал, не сделаю тебе дурного теперь. Ты Ивана убил, выдохнула Марья. Входи, тихо молвил Кощей, да погляди на подарок мой, скоро птичий праздник. Костяная рука легла на плечо, толкнула в спину. Марья взошла на крыльцо, словно чужими ногами ступала. Услыхала, как шепчутся мушки да комары. А Ивана-то разрубил мечом, да в бочке засолил, кинул с горы в море мария заплакала, хоть думала, что выплакала уже все слёзы. пошла во дворец, шагнул Кощей следом да запер дверь, шепнул с мольбой «Ну, Марья, погляди на подарок». Подняла Марья голову и увидела. Вся горница высокая, увешана да уставлена была птичьими клетками да садками. Шли по горнице серебряные искры, золотые лучи от искусных клеток с узорами да резьбой. В каждой сидела по птахе, только все молчали. Щеглы, зарянки, дрозды и дятлы, голуби, горлицы да синицы. Не было конца клеткам. Сама горница словно бескрайней стала, уходила далеко-далеко. Марья обернулась к Ащею, но не было его рядом и двери больше не было, только во все стороны расходились бревна, плиты, садки да клетки. А чего же вы не поёте, спросила Мария, крепчал страх, мешал думать. Если все они запоют, горлица моя так и мысли своих не слышно станет. Разболится головушка, мовил Кощей в голос. Мария кинулась вперёд, сбила клетку. Зашуршал крыльями соловей, но так и не запел. Зазвенели золотые прутья, но ни одна птаха клюв не раскрыла. Отпусти меня, крикнула Мария, мячась по горнице. — И ты, горлица моя, не кричи, ни к чему это. — Бежать надо, Марья, — чиркнула перышком по прутьям зарянка. Глянул дроз черным глазом. — Нам отсюда не улететь, но ты дождись, пока Кощей на охоту отправится, дотыщи черную дверку в подполе. — И беги, беги. — А коли решишь упорхнуть, пташечка моя, мне и эти птицы ни к чему станут. Нашлю на них лютую стужу, ледяной сон, разрублю да засолю в бочках а там кину с высокой горы в море, ну, не скучай пока. Задрожала земля, застучали копыта, ветер ухнул за стенами и стихло все. Уехал Кощей. Торопись, Марья, киге-беги, она на Кощея зуб точит, укрыть от него может. Как же я убегу, если Кощей вас убьет за это, заплакала Марья. ш, -ш, -ш. всюду у него други, всюду слуги, молчи. Отыщи дверку чёрную да лети на волю. А мы без того птицы мёртвые, Кощеевы ворожбой возвращённые. Вот и не поём. Лети, Марья!» Побежала Марья меж клетками, а следом руки други полетели. В косы вцеплялись, под ноги бросались, глаза норовили выцарапать. Но птицы распушили хвосты, забили крыльями. Взметнулся в вихрь из перьев. Раступался перед Марьей и тут же смыкался позади. Не могли руки други сквозь него пробиться. Не догнать было Марью малюткам-марам. Отыскала Мария чёрную дверь. Через подпол выбралась на двор. Только словно вовсе не Кощеев был этот двор. Стоял бор стеной, чужой, жуткий. Но некогда было раздумываться да бояться. Вдохнула Марья да побежала во тьму. Защёлкал-заохал лес, запричитал на сто голосов. В уши шептали, за руки тянули, под ноги корни подставляли. Но мария бежала, не оглядываясь, сердце в груди все лесные шепоты перестукивало. Сухо было во рту, солоно, леденели мысли. Бежала мария пока не заблестел рассвет за стволами, пока не выбилась наконец конец и сил, да не подскользнулась на выступившей росе. Брызнуло солнце, разошелся лес, распахнулся лук и увидела мария на опушке черную избу. Иссохшая старуха в лохмотьях темных брела к избе. Блестели в ушах кольца, волосы, путанные, спускались до пояса, путались с бородкой. Тащила старуха змея с девичьей головой. Змейший листел по траве, оставлял за собой серебряный след, а из глаз катились кровавые слезы. Вспыхивали в них утренние цветы. Марья испугалась, затихла. Не дыша, дождалась, пока ушла старуха в избу, да затащила змея. Такого поди, и кощей испугается когда было раздумывать до да бояться, только смелости не хватало у Марьи встать да постучать в дверь. Но вспомнился Кощей, вспомнилась Горница Бесконечная с мёртвыми птахами, и решилась Марья. Подошла к крыльцу, занесла руку, а в избе удар грохнул, как бывает, если рубишь ножом по дереву, и вскрик, и хлынула из щелястых стен густое, алое. заскрипела дверь, Марья спрыгнула с крыльца, метнулась в конюшню, спряталась за яслями. Сидела, дрожа, видела из укрытия своего, как в золотом солнечном свете летят по двору змеиные потроха. Последней ударилась да закатилась в конюшню человечья голова. Марья зажала рот. Вошла, кряхтя, давешняя старуха. Захохотала, шипя. «Думушка медовая, головка бедовая, не сносить, не сносить!» Марья сжалась за яслями. Все ближе была Ега, Шарила по полу, искала голову. Свистнула в воздухе. Острый нож воткнулся в бревна возле яслей. Марья вскрикнула. Ега вскинулась. «Кто это там?» Глазами-бельмами принялась шнырять. Руки костлявой тенью потянулись за ясли. Заржал жеребенок рядом с Марьей. «Я это…» «Чего возишься?» Заворчала Яга. «Рана болит», — ответил жеребенок, а сам копыта Марью тронул. Молчи, мол, — «Зарублю тебя, как змею куту! Будешь знать, как все не вошкаться!» Ухватила Ега голову и ушла. А Марья, как скорчилась за яслями, так и не могла выпрямиться от ужаса. Зашипела рядом жеребенок. «Я тебя выручил, Марья, и ты мне подсоби. Зарубит меня ега в полночь, а самому не уйти мне, хворый я!» Помоги до лесу добраться, за ним пажить, а там сестры мои кобылы, они пропасть не дадут. Я бы рада, прошептала Марья, да только я к Еге пришла помощи просить, от Кощея меня укрыть, да про Ивана узнать, правда ли, что разрубил кощей его, да бросил с горы в море. Жеребенок поднялся на слабые ноги, слезал марьины слезы. Все правда, все Яга знает, про тебя, про кощее про Иванушка твоего. Помощников своих, на орла да сокола, созывала. Они бочку из моря достали, Ивана мёртвой да живой водой сбрызнули. Идёт уж Иван к Еге, явится к полудню. Сам спросит, как с Кащеем быть, а Ега ему подскажет, научит. от чего же она ему подскажет?» – спросила Марья. Колола сено, душно было, жужали мухи. Чудилось вот-вот Ега снова явится. Оттого, что сгубил Кащей дочь её, взял в жёны, да погубил. Теперь Ега его извести хочет. Застучали копыта, затряслась земля. «Кощей!» — ахнула Марья, занялось сердце. «Не Кощей! Иван твой скачет!» — заржал же жеребенок. ободи избу, встань у задней стены, послушай, что скажут. А там ко мне вернешься, поможешь уйти. Да немедли, время тут иначе идет. А раньше яга с летами-веснами управляться умела, да украл у нее Кощей это колдовство вместе с дочкой». Теперь только полдень до да полночь под ее началом ходит. Крутит она имя, вертит, как вздумается, пряжу лунную придет, солнце в кудель прячет. Марья поблагодарила же жеребенка. Выскочила на солнце, по слепящему жару пробежала перед крыльцом, нырнула за избу к лесу. Темной прохладой, сыростью окутала, словно ночь отсюда не уходила. Слышала, как ржал у крыльца конь, слышала Иванов голос. Расседлывал он коня, уговаривал не бояться, постоять смирно. Сил не было, как хотелось броситься к Ивану, увидеть, что жив. Не ходи, обоих ега зарубит, крикнул же ребёнок. Затаилась Марья. Микли прошел, день ли, услышала в избе голоса. Встала под самое окно, прижалась к бревнам. Здравствуй, Ега, поздоровался Иван. Хлеб да соль. Здрав будь, добрый молодец, коль пришел!» – Зашуршала Ега, захохотала хрипло. И глядишь, будто страха не ведаешь. — А я и не ведаю больше, — ответил Иван. — Кощей на меня сон вечный наслал, разрубил на части, добросил да в море, а прежде суженую отнял. Какой уж мне страх, одна только злоба черная, убить я его хочу. Подскажи, Ега как с ним справиться? Одна ты, говорят, знаешь, да тоже злобу на него держишь. Ну, что правда, то правда, — шепелявила ега кряхтела, поплевывала, грохотало что-то в избе, словно горшки били. Держу злобу, от твой слуг своих послала тебя из моря океана достать до да водой живое оживить. Надобно на мне, чтоб помер кощей, да не мне одной. Много кому зла он наделал, гнилой он колдун, только и притворяется, что лес бережет. Снова загрохотало, застонало, заухало. Же ребёнка возьмёшь у меня в конюшне паршивого, велела яга. Через лес проведёшь, к пажите выведешь В лесу напоишь из руча яхонтова, На пажите дашь попастись у лужка лозового. Окрепнет же ребёнок, сядешь на него, Подскачешь к кощею, У дворца его мост над огненной речкой. Дам тебе платок, махнёшь им — огонь утихнет. Переедешь реку, да возьмёшь оттуда головню горящую. Как ко дворцу доскачешь — к окну подойдёшь И швырнёшь головню внутрь. Махнёшь платком, чтоб огонь поднялся, Сгорит дворец а кощей вместе с ним. Мария там, суженая моя, у Кощея в плену. Не стану с ней вместе дворец сжигать. Ега захохотала. Снова грохнула в избе. Стены ходуном заходили. Мария за шиворот посыпались мох до опилки. Мария твоя тут, за избой сидит, нас слушает, хихикнула Ега, и словно лапа влажная обхватила сердце и сжала. Сбежала она от Кощея, узнать явилась, как тебя спасти. Завыло все кругом. Ветер так задул, что и хотела бы закричать Марья, позвать Ивана, а не могла. «Вот и посидит у меня, пока ты с Кащеем не справишься. А вернешься, принесешь череп его? Да меч, да плащ, отпущу твою марию жеребца оставлю, да и на все четыре стороны. Только все равно вам ладно не жить». Марья замерла, зазвенел меч в избе. Спросил Иван Грозно. «Это еще почему? Зашлась ега в сухом хохоте. А проклятье на ней, то самое, от которого память она потеряла, да очутилась в лесу у Кащеева дворца, что не знала разве не быть ей с любимым. Вовсе не чудомилова она дочь, а моревна, морда смерть за ней по пятам. Долго молчал Иван, молча плакала за избой Марья. Наконец сказал тихо, твердо. «Не верю я в проклятие. Давай платок свой, да Марью не смей тронуть». Хлопнула дверь, заскрепело крыльцо. Жеребёнок заржал в конюшне. Ждала Марья, что заглянет Иван за избу, подойдёт к ней. Не пришёл Иван. Зато явилась ега мрачная, худая. Сверкнула зубом, Марью схватила за руку. «Обиделась на Иванушку ты своего? Не серчай, это я его не пустила Нечего нежничать напоследок. Ну-ка пошли в избу, будешь мне верная работница до самой смерти». «Да какой смерти?» – вскрикнула Марья. «Ты сказала, отпустишь меня к Ивану, как он Кощея убьёт!» Потащила марию вокруг избы, поплёвывая на травы и приговаривая. «Не убьёт он Кощея, больно сердце доброе, на гибель молодца отправила». Блеснула бельмами, ощерилась. «Ну да не впервой, а может и сдюжит, Ивашка твой. Ну-ка, созову-ка я ему вслед злобы до гнева, а вось посмелее станет». Взобралась на крыльцо. Свистнуло так, что сорвался с крыши петух. Поднялся ветер, догнал Ивана, опалил сердце ледяным огнём. Марья сидела в избе, горько плакала. А ты чего кручинишься, Марья Моревна? Ну-ка берись за веник, тесто ставь, подушки перетряси, коня Иванова обыходь. Да сплети мне из лозы птицу с глазами яхонтами. Без дел я горю, что олень я огню. Долго ли, коротко ли шли Иван же ребёнком? Напоил Иван же жеребенка хилого из яхонтового ручья, на лозовом лугу выпас. А Окреп жеребенок, весело поскакал, ходка. Как закончилась пажить, так и вовсе жеребца вырос золотогривого. Сел Иван на него верхом и поскакал к Кощееву дворцу. Маятно было поначалу, страх брал, дурманил голову. Хорохорился Еге, мол, неведом ему страх больше, а все же тревожно было, да не за себя, а за Марию. Но как останется она у еги навеки вечные, может, и вправду моры за ней до смерти одни? Встряхнул головой Иван, отогнал мысли. Пришпорил жеребца, а впереди уж огненная река показалась. Вынул Иван платок, махнул им. Утих огонь, только цветы огненные посверкивали под мостом, тянулись к нему, обжигали искрами. Нагнулся Иван, схватил на всем скаку горячий бутон, обернул платком, сунул за пазуху. Жёг цветок сквозь платок и рубаху, — нашёптывал Марьиным голосом. — Отступись, Иван, соврала тебе ега. Не снею я, а тут, во дворце Кощеевом. Хорошо нам здесь. Не мешай счастью нашему, Ваня. Снова Иван тряхнул головой, отгоняя голос. В три прыжка одолел жеребец мост. Вот уже и дворец Кощеев — тёмный, высокий, двор мощёный, а по плитам мраморным до да порфировым — мёртвые птахи. Осадил Иван же жеребца, спешился, сжав меч, пошёл вперёд. Хрустели под сапогом птичьи кости, поднимались перья. Закашлялся Иван, дымно было, жарко. И как тут Марья жила, в чеду, в смраде? Вошёл во дворец, наткнулся на пустую клетку. Та упала, следом другая упала. Пошёл хрустальный звон по горнице, заиграла скрипка тоненько, нежно. Снова подступил Марьин голос. Почудилась, будто подошла, она тронула за плечо прохладной ладонью. «Уходи, Иванушка, не быть нам с тобою, Кощеева я!» «Да уж таки и не быть!» — сквозь зубы молвил Иван. «Да уж таки, Кощеева!» Выхватил меч, расшвырял клетки с дороги. «Выходи, Кощей! Выходи на бой, честный!» Сгустился дым, трудно стало дышать, а скрипка все пела, плакала. «Меч бери, да выходи сразиться!» Ветер вдохнул в лицо, будто сердце, кто сжал цепкой лапой. Вздохнулся Иван, согнулся в кашле, а когда разогнулся, стоял уж пред ним Кощей. И такой злобой лютой затопило Ивана, что забыл он про бутон огненный, забыл про наказ Яги. Бросился на Кощея, да только пролетел мимо, ударился в стену. «По что ж ты, Иван, явился?» – вздохнул Кощей. «Просила тебя Марья, уходи, не мешай нам». «Не марь это просила, а колдовство твое!» — крикнул Иван. Снова полетел на Кощея, снова тот ускользнул. «Долго еще убегать станешь? Бери меч, выходи на бой, честный!» «Да где уж честный!» — усмехнулся Кощей. «Головню из огненной реки за пазухой прячешь, дворец спалить хочешь. Разве честный это бой? Вот и попробуй удержи меня!» «А это вовсе без надобности!» — засмеялся Кощей. Сел на лавку, раскрыл сундук вынул рубаху, расшитую по вороту узорами да цветами хитрыми. «Духа у тебя не хватит головню достать! Слаб ты до да добр! На что марии такой муж?» Зарычал Иван, бросился в третий раз на Кощея, а тот выставил перед собой расшитую рубаху. «Марьина! Погляди, диво какое! Долго она ее расшивала, всю зиму с лучиной сидела. Неужто мечом проткнешь?» «Медлит твой Иван!» «Подсобить придется», — проворчала яга, хлебнула квасу из плошки, проглотила пирог. «А и славные пироги печешь, Марья! Ну-ка, оберни в полотно да спрячь пирожок за пазуху!» Молча Марья сделала, как велела яга, а та юркнула змеей по столу, схватила Марью за плечо, толкнула так, что упала Марья. Выскользнул пирог из-за пазухи, размоталось полотно и угодил пирожок на пол, зашипел, что головня в воде». Заперстел перед глазами узор, марь ей вышитый, как на стену наткнулся на него Иван. Остановился на всем ходу, и вылетел платок из-за пазухи, а из него скользнул огненный бутон. Упал на пол и зашипел, расплескивая огонь. Зашипел кощей, защелкали мертвые птицы, мары заметались по дворцу. Побежал Иван прочь, дверь найти не может в дыму. Тут заперто, там закрыто, там новая горница, все уж в огне. Наконец потянуло дождливым духом. Побежал на него Иван, выбрался в окошко, марье открытая Выскочил к лесу, а там уж и жеребец ржет. «Садись скорее Иван! Большой пожар идет!» Еле успели огненную реку перемахнуть, а как оставили ее позади, так закричали гуси-лебеди. Село красное солнце, упало на мир ночь. И показалось Ивану, что не он по лесу мчит, а черный волк. Скалится, щерится, к Марье попасть алчит. «Убил, убил Кощея!» — шептались травы. Богинки ухали. Погубил таки, взял грех на душу. Я Марью спасал. Мало ли что спасал, все одно — убил и себя погубил. Это еще почему? Шуршали листвой лесавки, ауки плакали. Погубил зверя, теперь сам зверем станешь, чудищем лютым, аспидом. Вот и яга тебе в сердцу злобу пустила, прорастет злоба, Пустит корни, станешь зверем лютым!» Доскакал Иван до Яговой избы к рассвету. Выбежала на крыльцо Марья, бросилась к нему. «Иванушка!» Стоит Иван, голову повесил. Марья его обнимает, выспрашивает, а он только меч об траву вытирает. Хоть ни капли крови нет на мече, один пепел Кощеев. «Не принес черепушку?» Захохотала от порога Яга. «Не принес ни плаща, ни меча!» «Ну так я тебе взамен неё свои чары на память оставлю. Калёное твое сердце будет теперь, сталью до злобы станет прорастать, темнеть, крепнуть. А как обернётся камнем, так ты сам зверем станешь». Грянул гром, засверкали молнии. Такой дождь пошёл, что ни избушки не стало видно, ни конюшни, ни крыльца, ни еги. Схватила мария Ивана за руку, холодную, вялую. Зазвенел в струях дождя меч. Засвистела, заахала, глянуло мокрое солнце, и стих дождь вмиг. Оказались они возле Марьиной избы, брошенной, заросшей. Сверкает солнышко в дождевых каплях, бегут тучи, стелят мягким марьевом по земле. Тепло всюду, раскрываются цветы ласковые, шелковые, кличут выше вышине журавли, а внизу ярмарка шумит, у самой горы. Робко улыбнулась Марья, сама не веря. «Иванушка, вот и все выходит!» Станем, наконец, жить спокойно. Тяжело Иван поднял голову, глянул молча на Марию. Пойдем домой, печь затоплю, умыться надо с дороги. Вошел Иван в избу, ни слова не говоря. Калач масляный, медовый испеку, наварю каши. Качалась лозовая птица под потолком, слабее звучал голос, наконец зазвенел беспомощно. Иванушка, да что с тобою? Права ига! Убил я зверя, и сам зато с зверем обращусь, как Кощей. Не хочу боли тебе причинять. Стряхнул ее руку, пошел медленно в глубь горниц. «Иван!» Отворил тяжелую дверь. Повисла на его руке Марья. «Иван, не смей! Не смей уходить!» Зашел в темную горницу, в которой Кощей десять лет провел. Оттолкнул Марью, крикнул с болью. «Сколько горя уж ты вынесла, Марья! Не хочу еще добавлять!» И задвинул дверь. Затих камень. Зазвенела цепь. мария села у двери, задрожала, стянула рубаху на груди, а потом поднялась резко. — Не верю в проклятие я! — распустила огненный цветок на ладони. — Мало ли, что старуха тебе темная наболтала! Мало ли, что духи лесные нашептали! Не верю я им, Иван! — прижала цветок, что было сил, к камню. Камень леденил ладонь, царапал, цветок сжег. Но Марьев давило только глубже, и пошел по каменным жилам жар. Засияло золото, топя камень. «И ты не верь, Иван!» Плача, потек камень, открывая дальнюю горницу. Довольно проклятиями мучились, довольно слухом верили. Хватит! Те долго и счастливо живут, кто сами за себя в ответе, кто сами жизнь свою живут, без оглядки. В горе запереться да оплакивать, что могло да что не могло быть, пустое дело черное да дурное. А проклятия только те сбываются, которым сам веришь!» Бросилась Марья к Ивану, взяла его под руку, повела прочь. «Ты, один ты решаешь верить в слухи, в сказки да в пророчества, или нет? Я не верю, и ты не вери, Иван!» Вела его по цветным сукнам, по теплым половицам туда, где звенели стекла особые, где сиял лес и светился уже рассвет. А позади грохотал камень, засыпая навеки дальнюю горницу, страшную темницу. Мария, душа моя, пойдем, Иван, пойдем жить счастливо.